Глава 5. Тишина. Прежде чем пойти в кладовую, я запер дверь из кухни в судомоеню. Но кладовая была пуста, провизии вся исчезла до последней крошки. Очевидно, марсианин всё унёс. Впервые за эти 10 дней меня охватило отчаяние. Не только в этот день, но и в последующие 2 дня. Я не ел ничего. Рот и горло у меня пересохли, я сильно ослабел. Я сидел в судоройне в темноте, потеряв всякую надежду. Мне мерещились разные кушания, и казалось, что я оглох, так как звуки, которые я привык слышать со стороны ямы, совершенно прекратились. У меня даже не хватило сил, чтобы бесшумно подползти к щели в кухне, иначе я бы это сделал. На двенадцатый день горло у меня так пересохло, что я, рискуя привлечь внимание марсиан, стал качать скрипучий насос возле раковины и добыл стакана два темной и мутной жидкости. Вода освежила меня. Я несколько приободрился, видя, что на шум от насоса не явилось ни одно щупальце. В течение этих дней я не могла, Я много раз мышлял о священнике и его гибели, но мысли мои путались и разбегались. На тринадцатый день я выпил еще немного воды и в полудреме думал о еде, строил фантастические, невыполнимые планы побега. Как только я начинал дремать, меня мучили кошмары до смерти священника. что роскошные пиры. Но и во сне, и наяву я чувствовал такую мучительную боль в горле, что, просыпаясь, пил и пил без конца. Свет, проникавший в судомойню, был теперь не сероватый, а красноватый. Нервы у меня были так расстроены, что этот свет казался мне кровавым. На четырнадцатый день я отправился в кухню и очень удивился, увидев, что что трещина в стене заросла красной травой, и полумрак приобрел красноватый оттенок. Рано утром на пятнадцатый день я услышал в кухне какие-то странные, очень знакомые звуки. Прислушавшись, я решил, что это должно быть повизгивание и царапанье собаки. Войдя в кухню, я увидел собачью морду, просунувшуюся в щель сквозь заросли красной травы. Я очень удивился, почуяв меня, собака отрывисто залаяла. Я подумал, что если удастся заманить ее в кухню без шума, я смогу убить ее и съесть. Во всяком случае, лучше ее убить, не то она может привлечь внимание марсиану. Я пополз к ней и ласково поманил шепотом. «Клёсик!» Собака скрылась. Я прислушался к ней. Я не оглох. В яме в самом деле тихо. Я различал только какой-то звук, похожий на хлопанье птичьих крыльев, да еще резкое карканье. И больше ничего. Долго лежал я у щели, не решаясь раздвинуть красную поросль. Раз или два я слышал легкий шорох. как будто собака бегала где-то внизу по песку. Слышал, как мне казалось шуршание крыльев. Только... Наконец, осмелев, я выглянул наружу. В яме никого. Только в одном углу стая ворон дралась над останками мертвецов, высосанных марсианами. я смотрел, не веря своим глазам, ни одной машины. Яма опустела. В одном углу груда серовато-голубой пыли, в другом несколько алюминиевых полос да чёрной птицы над человеческими останками. Медленно пролез я сквозь красную поросль и встал на кучу щебня. Передо мной было открытое пространство. Только сзади, на севере, горизонт был закрыт разрушенным домом. Нигде я не заметил никаких признаков христиан. Яма начиналась как раз у моих ног, но по щебню можно было взобраться на груду обломков. Значит, я спасен. Я весь затрепетал. В несколько минут... Я стоял в нерешительности, потом в порыве отчаянной смелости с бьющимся сердцем вскарабкался на вершину развалин, под которыми я был так долго заживо погребен. Я осмотрелся еще раз. И к северу тоже ни одного марсианина. Когда в последний раз я видел эту часть шина при дневном свете, здесь тянулась извилистая улица, нарядные белые и красные домики, окруженные деревом. и нишки деревьями. Печь. Я штырёл на груде мусора, кирпичей, глины, песка, пустопорожшей какими-то похожими на кактус, поколены высотой, прастными растениями, заглушившими всю земную растительность. Деревья стояли кругом оголённые чёрные По еще живым стволам сбирались красные побеги. Окрестные дома все были разрушены, но ни один не сгорел. Стены уцелели до второго этажа, но все окна были разбиты, двери сорваны. Красная трава буйно росла даже в комнатах. Подо мной в яме вороны дрались из-за падали. Множество птиц порхало по развалинам. По стене одного дома осторожно спускалась тощей кошка. На признаков людей я не видел нигде. День показался мне после моего заточения ослепительным. Небо ярко-голубым. Лёгкий ветерок слегка шевелил красную траву. Разрушаюсь я повсюду, как бурьян, О, таким сладким показался мне воздух.